Сегодня мне значительно лучше, но, кажется, я все еще немного сержусь на людей за то, что они всегда надо мной издевались и делали из меня посмешище, потому что я был глуп. Когда я, как говорит доктор Штраус, поумнею, и мой К.И. 68 утроится, быть может, я стану таким, как все, и люди будут любить меня и относиться ко мне по-дружески. К.И. Коэффициент интеллектуальности. Мне не совсем ясно, что такое К.И. Доктор Немюр говорит, что К.И. Измеряет степень умственных способностей человека, как весы в аптеке. Но доктор Штраус не согласился с ним и сказал, что К.И. вовсе не взвешивает интеллект. Он сказал, что К.И. показывает уровень интеллекта, что это вроде цифр на мензурке. По ним видно, сколько еще нужно жидкости, чтобы ее наполнить. А когда я спросил об этом Берта, который проверяет мой интеллект и наблюдает за Элджернаном, он сказал, что они оба не правы. Только я должен был пообещать, что не передам им его слова. Берт говорит, что К.И. измеряет множество различных вещей, в том числе и кое-что из того, что человек успел изучить, и что, честно говоря, этот К.И. — ерунда. Так я до сих пор толком не знаю, что такое К.И., ну, за исключением того, что мой вскоре превысит 200 единиц. Я промолчал, но мне все-таки непонятно, каким образом они узнают, сколько его у вас, если они не знают, что это такое или где это находится. Доктор Немюр говорит, что мне нужно будет завтра пройти тест Роршаха. Интересно, что это такое. 22 апреля. Я узнал, что такое рорших. Это тест, который я проходил перед операцией, тот самый, с кляксами на кусках картона, и проводил его тот же человек. Эти кляксы перепугали меня до смерти. Я знал, что он попросит меня найти картинки и был уверен, что я не смогу этого сделать. Я подумал про себя, что было бы неплохо как-нибудь узнать, какие же там скрыты картинки. А может, там вовсе не было никаких картинок? Вдруг это просто хитрость, чтобы выяснить, настолько ли я глуп, чтобы искать то, чего нет совсем? Но стоило мне только об этом подумать, и я тут же обиделся на того человека. «Так вот, Чарли, — сказал он, — ты уже видел однажды эти карточки, помнишь?» «Конечно, помню». По моему тону он понял, что я рассердился, и это его явно удивило. — Да, правда. А теперь я хочу, чтобы ты взглянул вот на эту карточку. Что это может быть? Что ты на ней видишь? Люди видят в этих кляксах самые разнообразные вещи. Скажи, что это тебе напоминает? О чем это заставляет тебя думать? Я был потрясен. Его слова были для меня полной неожиданностью. Вы хотите сказать, что в этих кляксах нет никаких картинок? Он нахмурился и снял очки. Что такое? У картинок, скрытых в кляксах. В прошлый раз вы сказали мне, что все их видят, и вы хотели, чтобы я их нашел как другие. Он объяснил мне, что в прошлый раз он говорил почти те же слова. Я не поверил ему и все еще подозреваю что он нарочно тогда сбил меня с толку чтобы позабавиться или я уже ни в чем не уверен неужели я мог быть таким слабоумным мы медленно просмотрели карточки на одной из них клякса была похожа на пару летучих мышей которые что то тащит на другой она напоминала двух сражающихся на шпагах мужчин я придумывал всевозможные вещи Кажется, я увлекся, но я больше не доверял ему и все время то так, то сяк вертел карточки и даже рассматривал их с обратной стороны, чтобы проверить, не было ли там чего-нибудь такого, что мне полагалось заметить. Я до сих пор еще не вижу смысла в этом тесте. Мне кажется, что любой человек может солгать, выдумав то, чего он в действительности не видит. Откуда он мог знать, что я не вожу его за нос? и не рассказываю о вещах, которые на самом деле вовсе не возникают в моем воображении. Ну, может быть, я пойму это, когда доктор Штраус разрешит мне читать про психологию?